Клифор Цаймак. Ошибка. Ему угрожала гибель. Фред Франклин понимал это лучше других, но не испытывал страха. Он в ярости лихорадочно метался между своими великолепными генераторами, установленными в подвальном этаже улья, отказываясь верить, что их может разнести ко всем чертям. Эти генераторы были смыслом его жизни. Он любил смотреть, как с головокружительной быстротой вращаются их роторы, совершенное творение человеческой мысли и рук. Он любил слушать мерное гудение токов в высоковольтных трансформаторах. И теперь эта жизнь могла оборваться. Крупные, перепачканные смазкой руки Франклина вскинулись, словно намеревались схватить кого-то за горло. Если бы мне удалось дотянуться до того паршивца на земле, проревел он. «Скорее всего, парня так и так выпрут с треском», подал голос Билл Виккерс. «Какой-нибудь мелкий конторский служащий. Он ошибся, а проверяющий проморгал». «Вот-вот», никак не мог успокоиться Фред. «Эту конторскую крысу выпрут с работы, а нас выпрят из жизни». Виккерс внимательно посмотрел на кудесника атомных реакторов и генераторов переменного тока. «Как по-твоему, Фред», Сколько они ещё сумеют проработать? Франклин, инженер-механик Ульяв взорвался сам. Хочешь знать сколько? Я скажу. Они будут работать, пока камера сгорания не провалится в преисподнюю. Когда это случится, беспокоиться уже будет не о чем и никому. Уикерс содрогнулся, представив жуткую картину. Стоит взорваться атомному реактору, и через несколько секунд Улий перестанет существовать. Неуправляемая атомная сила выплеснется наружу и быстро найдёт общий язык с юпитерианским давлением. Слой меркатита тает, сказал Фред. По правде говоря, он уже истончился до опасного уровня. Для нормальной работы камеры сгорания нужна срочная добавка новой порции. Ну а что лежит в полученных нами ящиках, знаешь сам? Он не удержался и сердито плюнул. Меть. На что нам здесь меть? Куда мы её запихнём? Я приказал вездеходам немедленно возвращаться, сообщил ему Уикерс. Отозвались все, кроме Келла Осберна. Когда в последний раз я выходил с ним на связь, чувствовалось, что он изрядно клюкнул. Надеюсь, протрезвеет и даст о себе знать. Когда вездеходы придут, можешь вытащить из камер весь имеющийся там меркатит. Понимаю, на нём тоже долго не протянуть, но какое-то время мы выиграем. Каждая минута работы генераторов – это минута нашей жизни. Если они встанут, исчезнет сила, уравновешивающая давление на стены ульи, а значит, исчезнем и мы. Это ясно, как божий день». «Вы возвращаете вездеходы?» – спросил подошедший к ним доктор Норман Лестер. «Как-то понимать, как отказ от дальнейших поисков корабля?» Викерс повернулся и из-под лобья взглянул на седовласого Лестера. «Нет». огрызнулся он. «Я был вынужден это сделать. У нас Меркатит на исходе, но никто не собирается прекращать поиски. Я сам отправлюсь. Один. И либо вернусь с Меркатитом, который был на борту ковчега Юпитера, либо вообще не вернусь». Бенни утверждает, что связь с кораблем прервалась, когда ковчег проходил над ревущей. Должно быть, корабль упал где-то по другую сторону горы. «Верно», — согласился радист Бенни Керн. Они шли севернее улья на приличной высоте. Угадили прямо в шторм. Слышимость была скверная, но мне удавалось контролировать их передвижение. Ковчег шёл по радиомаяку, хотя сигнал часто прерывался. Молнии там сверкали без передышки. Ваши слова, Уикерс, впечатляют, но не убеждают, поморщился доктор Лестер. Поисковая группа прочесала всю гору. Вы считаете, что окажетесь удачливее их? Вот что, Док, вам лучше не соваться в это дело. У Грюма посоветовал Лэстор Уфред. Мы все поймались на заменитель меркатита и дали вам наиграться в достыль. Игрушки у вас были первоклассные. Заказали вам новейшие приборы, добыли пробы всех металлов, какие встречаются на Юпитере. И где результаты? Я биолог и ничего не смыслю в металлах, возразил Лэстор. Мы с коллегами сделали всё, что смогли. «Я вас не виню», – вступился за доктора Виккерс. «Наверное, права старая пословица, что беда никогда не приходит одна. Но кто думал, что поднимется такой дикий ураган? Мы уже готовились запустить ветродвигатели, а теперь от них осталось груды металлолома». На Юпитере свои представления о ветрах. Ветер, дующий со скоростью 320 км в час – это не ветер, а ветерок. Нечто вроде лёгкого бриза. Такой ветер постоянно носится над поверхностью гигантской планеты. Ветер начинают замечать, когда его скорость возрастает до 800 км. При скорости свыше 1600 км это уже напористый ветер. Дальше начинается ураган, буря, шторм годятся все определения. Юпитерианская атмосфера не имеет даже отдалённого сходства с землёй. Она значительно плотнее и гуще и состоит преимущественно из водорода и азота. Водород преобладает. А вместо воздуха жидкая субстанция, напоминающая суп-пюре. При скорости в 320 км в такой атмосфере вполне сносно могли бы вращаться ветродвигатели. Мощные источники электроэнергии необходимы для существования улья. Основная часть энергии тратилась на противостояние колоссальному давлению, которому ежесекундно подвергалась станция Землян. Но скорость ветра неожиданно возросла до 1000 миль, и ветродвигатели сплющило, будто консервные банки. Оли построили за 5 лет до появления на Юпитере людей. В строительство вели роботы, которыми управляли с космических кораблей. Оказалось, что на Юпитере можно не только строить, но и жить, а со временем, возможно, даже завоевать всю планету. Но людям не суждено прогуляться пешком по юпитерианской поверхности. Ни сейчас, ни в будущем. Причина не в гравитации, в два с половиной раза превышающей земною. Сложновато, конечно, но приспособиться можно. Тем более, что на Земле имелись специальные тренировочные камеры с повышенной гравитацией. Куда сложнее дело обстояло с давлением. В сравнении с ним давление где-нибудь на дне земного океана под многокилометровой толщей воды могло бы считаться нулевым. Юпитерианское давление сгибало даже толстенные стальные балки. А затем сплющивала и крошила их, разбрасывая вокруг миллионы металлических хлопьев. Вот уже 5 лет, как люди живут на Юпитере, но планету они видят лишь на телевизионных экранах. Улей их единственный дом, за пределы которого можно выбираться только на вездеходе. Внутреннюю оболочку улья собирали из дюра стали, самого прочного сплава, изобретённого землянами. Но даже он не выдержал бы чудовищного юпитерианского давления. Противостоять его напору могло только искусственное встречное давление, для создания и поддержания которого требовалась бездна электроэнергии. Существовали два источника её получения: сила атома, вращающие электрогенераторы и ниистовые ветры Юпитера. На дюрастальную оболочку был возведён дополнительный кварцевый кожух, защищавший её от щелочных дождей, которые почти непрерывно лились из громадных туч. По такому же принципу устроились космические корабли, опускавшиеся на юпитерианскую поверхность, вездеходы и роботы. Но не жажда приключений и не амбициозное желание помериться силами с чужеродной стихией заставили людей обосноваться на гигантской планете. Строительство Ольи явилось последней отчаянной попыткой обречённого человечества выиграть у судьбы и предотвратить гибель, угрожавшую жизни на других планетах. Болезнь нету, пришедшую с Марса, почти сразу же окрестили космической чумой. Весь арсенал современной медицины был бессилен справиться с ней. Неудивительно, что первые земляне, высадившиеся на красной планете, не обнаружили никаких свидетельств существования там жизни, зато нашли немало следов жизни существовавшей, но исчезнувшей. Уничтожив марсианскую цивилизацию смертоносный вирус терпеливо ожидал появления какой-нибудь другой и дождался. С Марса космическую чуму занесли на Землю, а оттуда на Венеру, Меркурий и заселенные людьми астероиды. Вирус поражал не только людей, но и все живое. Начались лихорадочные исследования. Ученые сумели распознать и выделить вирус космической чумы, но дальше не продвинулись. Вирус оставался неуправляемым и непобедимым. Человечество не прекращало попыток сдержать распространение космической чумы и хваталось за любую возможность борьбы с нею. Тогда-то и началось освоение Юпитера. Химический состав этой планеты в корне отличался от земного, и учёные надеялись найти здесь хоть какую-то подсказку, которая позволила бы решить уравнение с одним неизвестным и множеством обречённых жизней. Первая экспедиция оказалась неудачной. На Землю удалось вернуться лишь одному кораблю. Не добилась успеха и вторая. Но участники третьей экспедиции, тщательно проанализировав трагические уроки предшественников, сумели построить улей и установить оборудование, позволяющее людям жить и работать в условиях чудовищного давления. В составе четвёртой экспедиции на Юпитер прилетели химики и биологи. 3 года исследований не дали результатов. Да, химия Юпитера коренным образом отличалась от известной землянам, причём настолько, что учёные потратили несколько месяцев, изучая взаимосвязи между основными элементами. Основными элементами атмосферы Юпитера были водород и азот. Растительный мир планеты поражал людей своей необычностью, а животный выглядел ещё более странно. Наверное, в земных условиях юпитерианские растения попросту испарились бы. Все виды животных, с которыми сталкивались земляне, были мелкими, но крайне агрессивными. Их обмен веществ диаметрально отличался от земного. Наблюдения под микроскопом, химический, бактериологический и спектрографический анализ раскрыли многие тайны юпитерианской жизни, однако никоем образом не помогли в поисках методов борьбы с космической чумой. Успех пришёл неожиданно. В железах зверька, прозванного Корниройкой за способ добывать себе пищу, учёные нашли вещество, способное подавлять смертоносный вирус. Улиг стал средоточием надежд жителей всей Солнечной системы. Со времени этого открытия прошло 2 года. Битва с космической чумой была в самом разгаре, однако характер её постепенно менялся. Человечество переходило в наступление на смертоносную болезнь. Учёные, работавшие на Юпитере, не питали иллюзий и не обещали скорой победы. Лучше, чем когда-либо, они осознавали ограниченность своих возможностей. Да, они научились извлекать из желёз карнероек драгоценное вещество, но синтезировать его, искусственно воссоздав чужеродный обмен веществ, учёные не могли. Билл Уикерс взглянул на телевизионный экран и тихо выругался. Снаружи снова шел дождь. Ледяные струи жидкого аммиака остервенело барабанили по восточным холмам пред горем ревущей. Обычный дождь, сопровождаемый обычным ветром, дующим со скоростью 200 миль в час. Викерс изменил угол обзора и увидел загоны, в которых содержались сотни корнироек, надежда солнечной системы. Люди с помощью роботов бережно ухаживали за ними, кормили, спаривали, растили и убивали ради драгоценных желёз. По долине перемещались полдюжины роботов, доставляя клубни местного растения, которыми питались карнеройки. Юпитерианские роботы только по названию совпадались с земной механической прислогой, имевшейся едва ли не в каждом доме. Это были сложные устройства, приспособленные для работы в условиях, где человек не выдержал бы и доли секунды. Своеобразные доверенные лица и уполномоченные землян на поверхности Юпитера. Слушай, Фред, если Ули провалится в Тартарры, он потащит за собой не только нас, но и многие миллионы жизней на других планетах. Война с космической чумой приостановится на целых 5 лет. Людям придется строить новый улей, ловить корнироек, заново создавать ферму по их разведению. И все потому, что у какой-то канцелярской крысы голова была набита мекиной, и он отправил нам медь вместо меркотита. Билл кивнул. Он хорошо помнил, как несколько недель назад они получили очередной груз и стали вскрывать ящики, чтобы достать меркотит и поменять футеровку в камере сгорания ядерного реактора. Вскрыли один, другой, третий ящик и везде обнаружили медь, только медь. Меркатит удивительный, но редкий металл, добываемый на солнечной стороне Меркурия. Только он, единственный, способен предохранять камеру сгорания от последствий атомного распада. Без меркотита процесс становится неуправляемым, а неуправляемая атомная энергия грозит гибелью станции и всем, кто на ней находится. Страшен не столько взрыв реактора, сколько остановка генераторов, поддерживающих встречное давление, без которого атмосфера Юпитера сплющит улей в считанные секунды. Где-то по другую сторону горы Ревущая лежал ковчег Юпитера, Корабль, несущий в своих грузовых отсеках новый запас меркатита. Буря, разбившая ковчег о горный склон, смяла и ветродвигатели. Люди Франклина собирали их несколько недель, надеясь обрести дополнительный источник электроэнергии. "Я выскреб из вездехода в весь меркатит, какой только смог", сказал Фред. "Пока хватит, но не надолго. Кое-где слой уже опять становится тоньше". Дальше сам, понимаешь. Достаточно пробить камеру сгорания хоть в одном месте, и нам конец. Он посмотрел на экран с мячным дождём. Наверное, стоит загнать в улей всех роботов. Конечно, их камеры сгорания совсем маленькие, но лучше крохи, чем ничего. Делай что хочешь. ответил Виккерс. «Я отправляюсь искать ковчег. Думаю, док Лестер прав, и у меня не ахти, сколько шансов найти корабль после того, как другие уже исползали склон вдоль и поперек». «А старина Кэлл так и не подавал голоса?» – поинтересовался Фред. Виккерс покачал головой. «В прошлый раз он выходил на связь с мертвецки пьяным. У него где-то припрятан запас виски, и он таскает по бутылочке в кабину». Кэл мог бы уже 20 раз навернуться и загреметь в пропасть. Это чудо, что до сих пор он как-то добирался назад. Зато его вездеход всегда возвращается по брюху в юпитерианском дерьме. Из отсека радиостанции высунулась голова Бэнни Керна. "Кэл, на связи!" крикнул он. Уикерс щёлкнул тумблером на приборной панели. Экран замегал, синхронизируясь на параллельный приём, и Билл увидел ухмыляющуюся физиономию Келла Озберна, которого чаще называли Стариною Келлом. Привет, мальчик, рявкнул Келл. Как делишки? Может, составишь мне компанию? Озберн взмахнул бутылкой, припал к горлышку и шумно вытер рот. Где ты сейчас? накинулся на него Уикерс. Ты что, не слышал моего распоряжения? Почему не возвращаешься в улей? Озборн, соловело моргал. А зачем возвращаться? наконец спросил он. Мы всё равно скоро концы отдадим, верно? Проще не бывает. Наша жизнь зависит от меркатита. Когда реактор сожрёт последние крошки, улей накроется, а с ним и все пчёлки. Старина Кэл громко икнул. Лицо его приняло смущённое выражение, как будто он выдал секрет, о котором все знали, но не говорили вслух. «Ты совсем пьян!» – с упреком бросил ему Виккерс. «Полегче, сынок!» – забормотал Кел. «Не надо так на меня давить, все равно не дотянешься. Когда старая птица знает, что скоро ей каюк, она не станет отказывать себе в маленьких удовольствиях. Ну как же не выпить напоследок?» Я позаботился об этом и протащил на вездеход парочку галлонов горячительного. «Галлон». Мера жидкости равна 3,78 л. И сказал себе: "Бил Уикерс не станет возражать. Он умный мальчик и поймёт". А кроме того? Что ещё за кроме того? закричал Уикерс. А то, что я нашёл корабль? Корабль? Да, сынок. И ты знаешь, о каком корабле речь? Ты нашёл ковчег Юпитера? «Найти-то нашел, да толку нам от этого никакого. Валяется на самом дне каньона. Разбился всмятку!» Бил со всей силой и хватил кулаком по столу. «Мне наплевать, где он, на вершине или на дне. Главное, ты его нашел. А добраться доберемся как-нибудь!» Викер сгнал вездеход на предельной скорости. Экран, находившийся в центре приборной доски, показывал сплошную пелену тумана, пробиваемую лучами прожекторов вездехода. За стенками и защитной оболочкой машины ревела и бушевала юпитерианская стихия. На поверхность планеты лились потоки жидкого аммиака, подхлёстываемые ветром. Облака над вершиной ревущей без конца разрывались зигзагами молний, и в их сполохах Серыми призраками мелькали приплюснутые кустарники. Впереди вездехода двигались четыре робота. Уикерс намеревался отправить их на дно каньона. Из-под гусениц роботов выскакивали серые и красные существа местная фауна. Впрочем, не все они торопились убраться с дороги. Какая-то зверюга со всей силой накинулась на робота, отскочила назад и бросилась снова. К силы были не равными. Заверюги пришлось отступить за завесу омечного дождя и срывать свою злость на ком-нибудь из сородичей. Злобные существа и ядовитые, так говорили биологи Улья, исследовавшие этих тварей. Учёные назвали их достаточно разумной формой жизни, но какова природа этого разума, сказать не могли. Крупных видов на Юпитере не было и не могло быть. Их бы просто раздавило. Практически все виды юпитерианской фауны, мелкие и проворные, жались к поверхности, готовые в любую секунду зарыться вглубь. Вездеход опасно подпрыгивал, гусеницы скользили по влажным скалам. Бормоча ругательства, Уикерс вцепился в руль. Только ещё не хватало угробить машину, тогда уж точно конец и ему, и всем обитателям улья. Остальные вездеходы Фред Франклин начисто лишил подвижности, забрав из них меркатит. Но и медлить тоже было нельзя. Меркатита в улье оставалось на несколько часов. Как только реактор проглотит последние крохи, произойдёт взрыв. Думая об этом, Уикер сыпал проклятиями. На краю гибели у человека остаются две возможности: либо молиться, либо проклинать, на чём свет стоит всё и всех. Впрочем, то, что сейчас исторгалось из себя Билл, вполне сошло бы за молитвенное проклятие. Будь проклят Юпитер, будь проклета эта громадная планета, по которой невозможно ходить и которую не увидишь собственными глазами. Люди вынуждены передвигаться только в вездеходах, но даже в этих надёжных и защищённых машинах невозможно сделать иллюминаторы, только обзорные экраны. Радиосвязь здесь действует лишь в радиусе нескольких миль и то с жуткими помехами. Сигналы с Земли сюда вообще не доходят. Чтобы поговорить с родной планетой, нужно подняться за пределы юпитерианской атмосферы. Уикерс ещё раз сверился с картами, надеясь, что держится правильного направления. На Юпитере можно лишь надеяться, а быть уверенным здесь это пустые слова. Попробуйте быть уверенным, когда на поверхности минус 120 по Цельсию, когда на вас давит чудовищный столб юпитерианской атмосферы, и когда вся природа планеты, не говоря уже о химическом составе, земному человеку абсолютно чужда. Вон, как беснуется ветер в ущельях и перевалах Ревущей. Дьявольское местечко. Недаром у этой горы два названия. По одну сторону долины ее именуют Ревущей, а по другую – орущий. Бил Уикерс щёлкнул тумблером передатчика и крикнул в микрофон. Вызываю Кела Осборна. Кел, ты слышишь меня? Динамик скрипел, трещал, но всё же донёс слабый голос старого упрямца. Бил, это ты, сынок? Да, Кел, что-нибудь нашёл? Ничегошеньки, ответил Осборн. Я и так, и это кумекал. К кораблю не подобраться. Его ещё и оползнем присыпало. Если бы хватало времени, можно было бы пригнать испаритель и попробовать убрать завал. Сам знаешь, времени у нас нет, отрезал Уикерс. А если запустим испарители, то вообще обрушим гору. Эти ребята, когда падали, и так прихватили с собой приличный кусок. Их расплющило как блин на сковородке. Кал, давай-ка пошли вниз своего робота. Спустишь его на тросах? Пусть разнюхает, что к чему. Ладно, согласился Осборн. Но я особых надежд не питаю. Уикерс выключил передатчик и сосредоточился на управлении вездеходом. Ему вдруг стало одиноко. Куда ты исчезла, надежда вернуться в улей с меркатитом? Уикерсу очень не доставало рядом такого человека, как Фред, но тот сейчас гораздо нужнее в улье. И потом, кабина вездехода не вместила бы двоих. Извечный закон выживания на Юпитере. Небольшие размеры и мощный панцирь. Вездеход обогнул белый утес. На земле это была бы обыкновенная вода, а здесь лед, обладающий прочностью стали. Водой Юпитера был жидкий аммиак. Он бурным голубым потоком несся вниз по склону. Над водопадом стояло густое облако пары. А мячный дождь продолжал хлестать по защитному кожуху вездехода, и ветер все так же завывал, носясь над перевалами. Виккерс опять включил передатчик и попытался вызвать Кэла. Ответа не было. Неудивительно. Радиосвязь здесь отличалась такой же непредсказуемостью, как и природа Юпитера. Возможно, и другое. Кэл хорошенько хлебнул и задремал, и теперь ему что кабина вездехода... что райские кущи. От досады Викерс едва не плюнул на пол. Если бы сейчас рядом с упавшим ковчегом Юпитера находился кто-нибудь из настоящих парней, тот же Фред или Эрик, Викерс перебрал в уме еще десяток имен. Так ведь нет, вместо них его напарником оказался неисправимый выпивоха Келл Осборн. Объехав скалу, вездеход вскарабкался на уступ, качнулся, и соскользил по его поверхности. Будь гравитация послабее, машина давно бы опрокинулась, но при юпитерианской гравитации вездеход лишь несколько раз дёрнулся и пополз вниз, чтобы затем одолеть следующий подъём. Неожиданно на панели замигал сигнал вызова. Уикерс включил радио и услышал голос Осборна. Слабый, будто в микрофон, говорил призрак. Слушай, парень, Мой робот в одиночку беспомощен, как младенец. Ему нужна нянька, а то он мотается вокруг обломков корабля и не знает, что искать. "Но почему ты не можешь его направлять?" начал сердиться Уикерс. "В чём дело?" "Каньон слишком глубок", ответил призрачный голос. "Даже если врубить прожекторы на полную мощность, это не поможет. Если бы я был рядом с этим чёртовым роботом, Понимаешь, я бы хоть увидел, что к чему, и ткнул бы его носом. Раздражение Викерса улетучилось. Кал был прав. Пьяный он или трезвый, но у аппаратуры обзора есть свои пределы. А тут ещё туман, который словно проглатывает весь свет и искажает очертания. Послушай, Кал, кому-то из нас надо спуститься вниз и управлять действиями робота. В динамике сквозь треск послышалось пьяное икота Осберна. Договорились, парень, я поищу, как туда спуститься. Радио вновь затихло. Наверное, Озборн выключил передатчик. Сколько Уикерс ни кричал в микрофон, сколько ни давил на кнопку вызова, ответом ему было молчание. Взглянув на карту, Уикерс понял, что находится совсем недалеко от каньона. Оставались считанные мили, несколько минут пути. Викерс погнал вездеход вверх по уступу, за которым был очередной скользкий спуск. Гусеницы отчаянно визжали. Вездеход сопротивлялся каждой своей оси, каждым колёсиком, каждой шестерёнкой. Однако воля человека гнала его вперёд, и машина, плюхнувшись на пласкогорье, покатила дальше. На панели вновь замигал сигнал вызова. "Я нашёл способ", сообщил Кэл. «Не ахти какой, но, возможно, у меня получится. Внизу ходит что-то вроде тропы, правда узкая и с крутыми поворотами, но это лучше, чем ничего». «Не торопись!» — крикнул в микрофон Виккерс. «Дождись меня! Дурень, ты же пьян! Ты не сумеешь спуститься! Полетишь кувырком и все!» «Кто сказал, что я пьян?» — недовольно вопросил Осборн. Я просто взбодрился, и мне спускаться с подручней, чем тебе, сынок. У меня <свят> опыта больше. Слушай внимательно, Кел. Дождись меня, это приказ. Я подъеду и спущусь вниз. У меня есть шанс, у тебя никакого. Сказать бы вам, дорогой мистер Уикерс, куда бы я засунул ваши приказы. Вдруг рявкнул Осборн. Не выключай радио и двигайся сюда, а я тем временем спущусь в каньон. Уикерс требовал, просил, умолял, ответом ему было полное молчание. Самонадеянный старый идиот. Уикерс отлично представлял, насколько пьян Кел Озборн. Если бы он шёл сейчас по улью, его бы мотало из стороны в сторону. Нет, Келу ни за что не достичь дна каньона живым. Викерс вспомнил их разговоры и насторожился. Сначала Кал ут утверждал, что спуститься в каньон невозможно, и вдруг, как по волшебству, появляется тропа. Откуда она взялась? И тропа ли это вообще, а может, просто наклонный выступ, который затем резко обрывается вниз? Викерс схватил микрофон и попытался урезонить упрямца Кела. Тот не отвечал. По вездеходу все так же хлестал аммиачный дождь, визжали скользящие гусеницы, да завывал ветер, метавшийся над горными перевалами. Других звуков Виккерс не слышал. Четыре робота, двигавшиеся впереди вездехода, напоминали сказочных чудовищ. Их кварцевые спины блестели под синими струями дождя. Небо расколола молния, земля не знала таких молний, И роботы вместе с окружающим пространством мгновенно стали кроваво-красного цвета. Следом ударил гром, сотрясая горные скалы. Неожиданный вездеход стал погружаться в кошмарное ивы. Машина оказалась среди причудливых каменных изломов, которые один за другим выплывали навстречу. Уикерс снизил скорость и повёл вездеход с максимальной осторожностью. Обрыв был совсем близко, любой поспешный манёвр грозил падением на дно каньона. Роботы двигавшиеся впереди застыли. Теперь Уикерс видел, где именно начинается обрыв. Он остановил вездеход, взглянул на приборы и понял, что выбрал не самое удачное место. Нужно проехать ещё немного вдоль склона, туда, где глубина поменьше. Голос Озберна, раздававшийся из динамика, звучал громко и отчётливо. Эй, Уикерс, а я уже внизу. Кто говорил, что я пьян? А если даже и так, что с того? Но я не пьян. Роберт возится с меркатитом. Кал, ты спустился нормально? По привычке крикнул Уикерс. Конечно, сынок. Ты не кричи, я тебя хорошо слышу. Надо поторапливаться. Опускай сюда трос и готовься к подъёму ящиков. Висдихот остановился у самой кромки. Викерс включил дополнительный прожектор. В глубину на дно каньона упал ослепительный луч света. На дне он пересекся с другим лучом. Робот Осборн, крошечный металлический жук, деловито копошился среди останков корабля. Викерс быстро развернул виждоход передней частью к обрыву и приказал одному из роботов опустить трос. Робот открыл заглушку и проверил состояние лебёдки. Получив сигнал, что всё в порядке, Уикерс нажал на кнопку. Барабан лебёдки завертелся. Робот подъехал к самому краю обрыва, уцепился за трос и вместе с ним скрылся внизу. Потом то же самое проделал второй робот. "Мой робот достал первый ящик", сообщил Осборн. "Твои уже здесь. Хорошая подмога". Уикерс не засекал время. В такие моменты минуты кажутся вечностью, а циферблат часов только раздражает. Давай, парень. Донеслось из динамика. Принимай первые три ящика. Уикерс включил лебёдку, включив одновременно и заднюю тягу, чтобы уравновесить накренившийся вездеход. Трос быстро поднял на поверхность три металлических ящика, сопровождаемые роботом. Трос снова пополз вниз и поднял ещё три ящика. Потом ещё. Наконец-то на весь деход были подняты последние ящики. 12 ящиков меркатита, 12 ящиков жизни для улья и его обитателей, 12 ящиков надежды для жителей солнечной системы. В динамике опять звучал голос Кела, но почему-то гораздо тише, словно весь деход успел отъехать на приличное расстояние. Всё в порядке, сынок. Запихивай ящики в отсек и торопись домой. Меня не жди. Я тут немного подзадержусь. Уикерс устало не по себе. Слушай, Кал, у тебя ничего не случилось? Дно каньона не самое лучшее место, чтобы там прохлаждаться. Говорю тебе, сынок, всё в полном порядке. Последовала долгая пауза. Да, парень чуть не забыл сказать тебе одну важную штуку. У меня в улье припрятана бутылочка отличного шотландского виски. Вторая пауза была ещё дольше первой, а голос сосборно понизился до шёпота. Я спрятал её наверху, в кладовке, рядом с радиоотсеком. Туда никто никогда не суёт носа. Отличный тайник! "Кэл", закричал Уикерс. "Кэл, я тебя почти не слышу. Я же чувствую, у тебя что-то произошло." Старина, тебе не выбраться из каньона? Шёпот был прерывистым, с предыханием, будто каждое слово давалось Осборну с огромным трудом. Не забудь про бутылочку. Может быть, тебе захочется выпить по какому-нибудь поводу. "Кел!" что есть мочи завопил Уикерс. "Кел, ответь мне!" Ответа он так и не получил. По-прежнему где-то наверху метался ветер. Грохотал удалявшийся гром, и дождь барабанил по кварцевому кожуху вездехода. В душе Уикерса перемешались ярость и страх. Он осторожно развернул вездеход, вновь поставив машину вдоль кромки и включил все прожекторы. Да. Его догадка оказалась верной. Осборн и в самом деле нашёл нечто вроде тропы, уходящей на дно каньона. Тропа была почти отвесной, но этим её опасность не исчерпывалась. Не достигнув дна, тропа обрывалась, а внизу, прямо под ней, лежала груда обломков, которая когда-то была ковчегом Юпитера. Не вдалеке Викерс увидел другую груду поменьше, и внутри её находился человек, которому удалось продержаться ровно столько, сколько понадобилось для подъёма ящиков с меркатитом. Он знал, что идёт на риск, однако не отступил. Риск оправдался. Упавший вездеход Келла Осборна не превратился в лепёшку, а сам Келл не погиб при падении. Уикерс выругался сквозь зубы. Он прекрасно знал, что Келл абсолютно пьян. В улье ему пришлось бы цепляться за стенку, чтобы не упасть. Осборн принадлежал к поколению людей, из которых, собственно говоря, и началось освоение планет Солнечной системы. Почти всю свою жизнь они водили вездеходы. По большей части в изрядном подпитии, и тем не менее, странным образом в трезвом уме и твердой памяти. Да, временами он мог не держаться на ногах, но стоило Кэллу оказаться в кабине вездехода, он вел машину увереннее любых завзятых трезвенников. Сегодня он допился до такой стадии, когда хочется доказать всем и каждому, что ты совершенно трезв. Кэл потерял способность правильно оценивать обстановку. Лишь какому-нибудь безмозглому герою или такому отчаянному пьянчуге, как Косберн, могло всбристить в голову, что юпитерианская гравитация позволит вездеходу съехать вниз почти по отвесному склону. И всё-таки Кэлу повезло. Казалось бы, его вездеход должен был расколоться на куски, но повреждения получил только защитный кварцевый кожух. Дюрасталь уцелела и сопротивлялась, пока юпитерианская атмосфера не превратила её в рыхлый гидрит железа. Кэл, чёрт тебя подери, ты понимаешь, пьяный дурень. Налетевший ветер сердито швырнул в каньон потоки о мяч на водожде. Сплющенным обломком ковчега Юпитера было уже всё равно. Вздох от Осборна осел глубже и вдруг резко изменил цвет. Помятый корпус теперь напоминал синее небо Земли. Это жидкий аммиак добрался до медных кабелей вездехода и растворил их без остатка. Виккерс возвращался в улей. «Да, Кэлл, мы непременно достанем твою бутылку, глухо произнес он, и поднимем тост. Но не за меркатит. Мы выпьем за то, чтобы для этой мелкой канцелярской твари Земля превратилась...